Громоздкий серый фургон Автозак заехал во внутренний двор военного трибунала, выпустив облако сизого дыма в тесное раскалённое задень пространство. Перетянутый портупеей, раздражённый начёкар, пружинисто выпрыгнул из кабины. "Ну что тут у вас? Уже сменяться пора, а нас гоняют по всей Москве". "Шпиона заберете, — безразлично ответил широкоплечий прапорщик, отряхивая с рук семечную шелуху ворот форменной рубашки, у него был расстегнут почти до живота. А на кой он нам, вон своих оглаедов полный кузов. Раньше не могли вызвать. раньше не до того было, мрачно усмехнулся прапорщик. Ему как двенадцать годков намерили, так он конвой раскидал, мебель побил, судью стулом чуть не грохнул. Думали, валить придется, восьмером едва скрутили. Ладно, Выводите, чего время тянуть? Ножка роппера вбитый в стальной кузов дверцу. Сыроежкин матала, приготовиться, особо опасного принимать будем в карман его. Да слыхали, равнодушно поигрывая черными литыми дубинками из душного вонючего чрева фургона, неторопливо полезли угрюмые мордовороты сержантскими лычками на краповых погонах. Чего шуметь? Что он?» Первый такой. В небольшой комнате трибунала Петрунов и Ламов по очереди обняли Волкова. Оба оперативника отметили, что сердце у него колотится учащенно. Давай, Володя, с богом. Лейтенант Медведев в форме прапорщика ловко надел наручники. Пошли, браток, тихо произнес он и раскрыл дверь. Волк шагнул за порог с тем же чувством, с каким выбрасывался из пузатого транспортника АН-12 или прыгал в воду у песчаного берега Марханы. Только там он действовал в составе подразделения, а не в одиночку. Прозвище у него было Волк, а не Расписной, и кричал он совсем не то, что приходилось кричать сейчас. Суки, вам шпионов, бля, не хватает. Так делайте из меня и диверсанта. Я Кремль хотел взорвать. Нравятся паскуды!» Возле автозака крик оборвался. Сыроишкин и Матила сноровисто успокоили взбесившегося шпиона тяжелыми резиновыми дубинками. А когда он согнулся и задохнулся в утробном кашле, привычно затолкали его в крохотную, как собачья конура, камеру в углу стального кузова. «Паскуды лягавые!» — хрипло просепел расписной двойом на одного да еще и с палками это вы умеете снимите наручники и я вас всех порву, а палки в жопы позасовываю. конвоиры не отозвались. только из общего блока камер послышался чей-то уверенный голос кончай кореш ментов драчить Все равно без толку их сила А начнут тебя дублить, только время пройдет и вообще никакой жрачки не получим. Вот это правильно, одобрил матила. Учи шпиону разуму. Сейчас мы тебя прощаем. Ты вроде как именинник. Не каждый день двенадцать лет вкатывают. Но вообще держи пасть на замке, а то и до половины срока не дотянешь. Лязгнули двери, щёлкнули замки шум изношенного мотора, сотряс кузов вибрации и спецавтомобиль повез прапорщика госбезопасности Ольфа Волкова в иную жизнь. 1999-2000 года. Город Ростов-на-Дону.